пылу погони за врагом Мэнхо не заметил, как загремели барабаны, и отряды Джанни и Джанни преградили ему путь. Тут ван пин и Гуаньсо повернули свои войска и вступили в бой. Попавшие в кольцо маньские воины были разбиты. Князь Мэнхо со своими военачальниками вырвался из окружения и бежал по направлению к горам Дзиндайшань. Вдруг на пути отступления Мэнхо появился еще один отряд во главе с Джао юнем Тут Мэнхо, дрожа от страха, поспешно свернул на глухую тропу, но отряд его был разбит, и многие военачальники взяты в плен. При нем осталось лишь несколько всадников, с которыми он укрылся в горном ущелье, таком узком, что даже конь не мог пройти. Тогда Мэнхо спешился и стал карабкаться на гору. Но едва он взобрался наверх, как загремели барабаны, и выскочившие из засады воины захватили его в плен. Это был отряд Вэй-Яня. По приказу Джугеляна он поджидал здесь маньского вождя. Вэй-Янь повез Мэн-Хо и остальных пленных в лагерь к Джугеляну, который в это время, гордо выпрямившись, восседал на возвышении. К нему приводили пленных маньских воинов и по его знаку снимали с них веревки. «Вы простые воины», — сказал Джугалян, — «Мэнхо обманом и угрозами увлек вас за собой. Дома вас ждут родные. Если они узнают, что вы попали в плен, они будут плакать кровавыми слезами или умрут от горя. Но я отпускаю вас, чтобы успокоить ваших родителей, братьев, жен и детей». Каждому пленнику по распоряжению Джугеляна подносили кубок вина и отпускали, снабдив с ясным на дорогу. Наконец Джугелян приказал страже ввести мэн и поставить его на колени. — Покойный государь наш неплохо относился к тебе, — обратился к нему Джугелян. — Почему же ты бунтуешь? — Твой господин силой захватил сычуанские земли, — ответил мэн -Хо. Он самовольно присвоил себе императорский титул. «А я извечно живу здесь. Почему же ты вторгся в мои владения?» «Ты мой пленник», — произнес Джугэлян. «Покоришься ты мне или нет?» «Нет», — вскричал Мэнхо, — «никогда». «А что будет, если я отпущу тебя?» — спросил Джугэлян. «Если ты отпустишь меня...» я снова подниму войско и мы в бою решим кто сильнее ответил мэнхо если же ты еще раз возьмешь меня в плен я смирюсь дджгаллян освободил пленника отпут подарил ему одежду и угостил вином затем приказал привести оседланного коня и проводить мэнхо в дорогу поистине попался опасный разбойник но освобожден был от пу покорность неведома людям, что, знания отвергнув, живут. О втором сражении с Мэнхо вам расскажет следующая глава. Глава 88 манский Майнский князь Мэнхо возвращается из плена. Он попадает в плен в третий раз. Итак, Джугалян отпустил Мэнхо. Он хотел, чтобы маньский князь сам изъявил желание покориться. В тот же день маньский князь добрался до реки Лушуй, встретил свое разгромленное войско, переправился с ним на другой берег и расположился там лагерем. «Теперь я знаю, как хитер Джугэлян», — говорил Мэнхо своим предводителям племен. «В открытом бою с ним сражаться опасно. Он все равно поймает в ловушку» но мы воспользуемся жаркой погодой. Сычуанские воины не выдержат зноя. Мы займем оборону на южном берегу Лушуй, уведем туда все лодки и плоты, а вдоль берега построим стену. Посмотрим, что станет тогда делать Джугалян. Предводители племен выполнили все, что приказал Мэм-Хо. У отрогов гор... Теперь стояли высокие сторожевые башни, на которых разместились лучники и пращники. Оборона была рассчитана надолго, провиант подвозился из селения. Тем временем передовые отряды джугеляна подошли к реке Лушуй. Лазучики донесли, что